И все это надо сделать немедленно, сейчас, поднять и двинуть вперед на горбину и далее к силу двигаться, предстоит изнуренным, порядевшим частям. Стимул для всех вояк один – недогубленные огороды, недоубранные поля и сады вокруг села. Анциферов, Федор, позволяя себе фамильярность –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 И когда майор отчаялся, Анциферов предложил. «Может, пару орудий на берег выкатить?» «Километра полтора?» Майор Зарубин прикинул траекторию. «На берегу, на открытом месте, перебьют вас!» «Вас вон как бьют!» «Молодец! Ах, молодец, Феодар! «Неужели я так отупел, что и такого пустяка сообразить не мог?» «Сколько надо времени?»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 Сколько, возможно, быстрее разворачивайтесь, наша союзница-девятка следом за вами ударит. Малое время спустя за каменистым, почти голым скатом высоты, лишь по расщелинам, обросшим шиповникам, дикой акацией, жабрием и татарникам закипели разрывы, Вверх полетел камнишник, комья земли, спичками раскалывала бревна, пласты перекрытий, щепки ящиков, трубы и ходы сообщений, рвала связь, обваливала блиндажи, засыпала ячейки наблюдателей. Вот то-то! Давно отучившиеся вслух выражать свои чувства. Майор Зарубин попросил водички, попил —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 Почти на самой водой затяжелело прошло звено штурмовиков илов. Взмыв над Яром, штурмовики забрались повыше и оттуда ударили ракетами, будто алмазами по стеклу чирикнуло, оставив на небе белесые полосы, затем высыпали из гремящей утробы бомбы и принялись ходить над деревушкой и высотой 100, поливая ее из пулеметов и пушек.